То есть, простите, ваше сиятельство, замялся Ладышкин. Я человек старый, глупый, сразу. -то... — Мне не понять, к тому же и глуховат малость. То есть, как твы вы изволите говорить, за собаку? — Ах, мой бог, вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом, — вскипела дама. «Ня — Няня, дайте поскорее три воды. Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? — Понимаете, вашу собаку, собаку, собаку, собаку, — залился громче прежнего мальчика. Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз. Собаками, бароня не торгуюсь, сказал он холодно и с достоинством. А этот пес, сударыня, можно сказать, нас двоих. Он показал большим пальцем через плечо на Сергея. Нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, что, например, продать. Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантки. — Да послушайте же, безумный старик! — Нет вещи, которые бы не продавалась, настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. — Мисс, вытрите поскорее лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? — Ну, двести, триста, да отвечайте же истукан. Доктор, скажите ему что-нибудь ради бога. Собирайся, Сергей! угрюмо проворчал Ладышкин. — Истукан. Арто, иди сюда. Э, постойка, любезный, начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. Ты бы лучше не ломался, мой милый. Вот что тебе скажу. Собаки твои десять рублей красная цена. Да еще вместе с тобой на придачу. Ты подумай я сел сколько тебе дают. Покорнейший вас благодарю, барин, а только, Ладышкин кряхтя, вскинул шарманку за плечи, только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кабелька поищите. Счастливо оставаться, Сергей. Иди вперед. А паспорт у тебя есть? Вдруг грозно взревел доктор. Я вас знаю, канальи... «Дворник, Семен, гоните их!» — закричала с искаженным от гнева лицом барыня. Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный, разноголосый гам, ревел благиматом Трилли, стонала его мать, с причитали «нянька с поднянькой», густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уже не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествуемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам, а следом за ними шел дворник, подталкиваясь сзади в шарманку, и говорил угрожающим голосом «Шляйте здесь, лаборданцы!» Благодарище бог, что по шее старый хрен не заработал, а в другой раз придешь, так и знай, стеснят с тобой не стану, Намну за загривок и истощу господину вряднику Шантропа.